Когда тот, сердито кивая на молодых оперативников, одетых по последней моде, сказал, «Выглянешь в коридор и не знаешь, то ли форцовщик на допрос идет, то ли оперативник из новеньких». Комиссар тогда очень рассердился. «Хотите, чтобы все в черном и под одну гребенку? Все, чтоб одинаково и привычно, времена иные пришли. И слава Богу, между прочим, красоту надо в людях ценить. Для меня, душа моя, нет ничего великолепнее красоты в человецах.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 Те же наколки, тоже квадратное лицо, те же губы, разбитые в драках, те же оловянные фиксы и та же челочка. Все вроде бы то же, а человек перед комиссаром сидел уже другой. Тогда комиссар улыбнулся и подумал, форма уже содержания? Дудки, милый Гегель, загнул ты здесь, дорогой. Вот так и сейчас, глядя на Леньку, он внутренним своим чутьем понимал, что парень изменился, что в нем сломалось нечто, определявшее его раньше.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 а утром перед работой заскакивать на пять минут туда, на Кропоткинскую, целовать в щеку жену, класть на кроватку оришки конфету и уходить на весь день до следующего утра. «Мамаша», — спросил садчиков и втершу, — «а у вас кабина вниз ходит?» «Еще чего», — ответила лифтерша. «Жильцы тогда в ней пианины будут спускать только вверх, а от Т до одиннадцатым номером. Лестница пока у нас хорошая лестница, не грех и спустить с спехом».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 Садчиков постучал громче. Где-то в соседней квартире было включено радио. Передавали концерт эстрадной музыки, и Садчиков заметил, как у подошедшего Вали Рослякова нога сама по себе стала выбивать такт. Иди в управления шепнул Садчиков Кастанко. Пусть шлют понятых и слесаря, взламывать вз бы будем. Обыск в квартире, где жил Константин Назаренко 1935 года рождения, холостой, без занятий.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 до того, как был отчислен за академическую неуспеваемость с третьего курса. На курсе учились 116 человек. В той группе, где Чита специализировался по разведке серебряных месторождений, занимались 8 человек. Пятеро, получив распределение, разъехались по стране – в Сибирь, Киргизию и на Чукотку. В Москве остались трое – Никодим Васильевич Гипатов, Владимир Маркович Шрезель и Виктор Викторович Кадицкий.